Айн сделала плавный, беззвучный шаг, мягко перенося вес тела с одной ноги на другую. Нужно было стать незримой, тихой, почти несуществующей, иначе все провалится. Еще несколько шагов, и Айн резко замерла, прижавшись к холодной стене. Девушка, шедшая впереди, остановилась и, скорее всего, обернулась, но Айн от нее скрывала стена. Как только звук шагов вновь раздался в коридоре, Айн выглянула из-за поворота, наблюдая за тем, куда же пойдет ее цель. Следить за Линк было сложнее, чем она думала. Все из-за того, что провидица оказалась излишне нервной и подозрительной. Приходилось вечно держаться на расстоянии и совсем не использовать магию. А вдруг почувствуют. Больше всего злило то, что Айн никак не могла оценить силу Линк. Ее аура была странная, нестабильная. То она ощущалась совсем слабо, то вдруг многократно усиливалась. Что-то подобное творилось с Дэем, пока он был без сознания, но не похоже, что у этой странности могут быть общие причины. Айн подозревала, что Линк либо не та, за кого себя выдает, либо ей манипулирует кто-то извне. Например, тот, кто распространяет эту проклятую застилающую взор тьму по замку. Айн даже казалось, что она знала, кто это. Но, но для подобного обвинения нужны были несколько более значимые аргументы, чем ее ощущения. Ведь периодически она и сама начинала сомневаться в своих догадках. Единственный возможный вариант действий — добраться до Линк и заполучить это самое видение, из-за которого все так переполошились. Но для этого нужно было покопаться в ее памяти и сделать это незаметно. Со злостью Айн подумала, что действует почти так же, как Леди Айрон. Быстро миновав очередной коридор, Айн вновь замерла, выглядывая из-за стены. Линк остановилась около окна. За ним опять начался дождь. Мысленно Айн взмолилась, чтобы провидица уже скорее шла в свою комнату. Собственно, узнать ее расположение — единственная цель этой слежки. А потом прийти ночью и вдоволь покопаться в чужой памяти, пока Линк спит. Конечно, можно было бы узнать о комнате провидица от прислуги, но это вызвало бы подозрение. Линк все стояла и стояла у окна, словно статуя. Недвижная, болезненно худая особенно в этом своем траурном платье. Казалось, она только-только вернулась с похорон. Собственных. «Кто здесь?» Она вдруг обернулась, так резко, что Айн едва успела скрыться за стеной. «Не подходи! Прошу, не подходи!» Айн почти видела, как Линк обхватывает себя дрожащими тонкими руками, судорожно озирается по сторонам, словно затравленная собака. Делает несколько робких шагов назад, будто чувствует, что на нее нападут но не знает откуда. Все это рисовалось в воображении так ярко, что Айн даже стала жаль провидицу. «Пожалуйста!» Голос стал больше похож на тихий скулеж, оробевший, болезненный. Сердце Айн сжалось. Кого бы Линк не испугалась, точно не ее. Что-то в этом измученном слабом голосе напомнило ей саму себя много лет назад. «Пожалуйста, кто-нибудь!» Айн видела, как девушка падает на колени, будучи не в силах справиться с колотящей тело дрожью. Видела так, будто стояла рядом и смотрела так же, как когда-то люди, проходящие мимо нее. «Прошу!» Маленькая Айн поднимает голову к бледно-синему и сушенному белым солнцем небу. Раскаленная земля жжет ей ноги, но она не чувствует этого. Прохожие идут мимо, не замечая, делая вид, что не замечают. Она для них никто. Нечто неважное и незаметное, словно смятая бумажка, выпавшая у кого-то из кармана. Маленькая Айн поднимает покрасневшие от слез глаза к небу, словно желая встретиться взглядом с богами, спросить, за что ей это, и едва слышно шепчет «Помогите!». Не слишком понимая, что вообще делает, Айн вывернула из-за стены, пересекла коридор и упала на колени рядом с провидицей, сильно ударившись об пол. Крепко сжав руками ее плечи, Айн ощутила, что Линк бьет крупная дрожь, как от сильного холода. Почти черные глаза поймали взгляд Айн. В них читалась мольба и такая надежда, что ей на мгновение показалось, что Линк — лишь сосуд для силы. Сосуд, который вот-вот разобьется. «Кого ты видишь?» — спросила Айн, заставив голос звучать уверенно и твердо. «Кого ты боишься?» Линк вздрогнула всем телом и перевела взгляд вглубь коридора. Другого ответа Айн было и не нужно. Достаточно лишь задать направление мысли, а дальше Проникать в чужой разум всегда не слишком приятно Перехватывать чьи-то ощущения, тем более Нужно четко отгораживать свое сознание от чужого, но понимать и ощущать сразу оба Айн давно не делала этого И стоило ей только соприкоснуться с сознанием Линк Совсем чуть-чуть, задев одно лишь восприятие Ее будто об стену со всей силы ударило Воздух был из легких Тело сковало таким сильным холодом, что он начал ломить кости, но страшно было не это. Их плотным кольцом окружала тьма, похожая уже не на серый туман, а на густой дым от пожарища, такой же едкий, удушливый, смертельно опасный. Айн попыталась встать, увлекая за собой Линк, но ноги не двинулись. Тогда она попробовала отключиться от чужого сознания, но неожиданно Линк сама вцепилась в нее, не давая оборвать связи. «Вы видите это? Видите же!» Пробормотала она, как в бреду. «Я знаю, что видите!» Линк снова затрясло. Она склонилась так низко, что остриженные до плеч темные волосы коснулись пола. Айн прижала ее к себе, пытаясь то ли защитить, то ли согреть. Она была совсем как лед. «Никто больше не видит это так! Никто, даже Уртика!» Истеричный, надломленный голос провидицы отдавался у Айн в голове. «Даже если бы захотела...» Она бы сейчас не смогла отделить реальный разговор от ментального. Тьма приближалась, уплотнялась. Айн, казалось, она уже может различить в ней чьи-то очертания. Тянущиеся к ней руки, бесстрастное лицо, так похожее на лица марионеток, черные глаза и белые щели зрачков. Чувство самосохранения кричало Айн спасаться. Тьма шептала в ответ, что теперь она никуда не уйдет. «Я больше не могу, просто не могу!» Крик Линк разрядом тока прошел по телу, заставив разум ненадолго проясниться. Барьер вышел слабый, ненадежный, но это лучшее, что можно было сделать сейчас. Айн, казалось, она слышит, как невидимые когти со скрежетом скребутся в него, и этот звук сводил ее с ума. Я больше не хочу ничего видеть! Крик превратился в глухие рыдания, и Айн почувствовала, что ей снова начало не хватать воздуха. «Я всего лишь хотела быть особенной, но я больше не могу. Хватит! Хватит!» Тьма сжималась все сильнее. На барьере появлялись трещины, одна за другой. Вот-вот он должен был лопнуть, словно мыльный пузырь. Айн могла бы восстановить его, но для этого нужно было оторваться от сознания Линк. А та вцепилась мертвой хваткой, словно тонущей в болоте за протянутую ему руку. Только вот Айн ощущала, что ее тоже затягивает. Страх и чувство безысходности сдавливали голову. Хотелось выть, лезть на стену, разодрать себе грудь и вырвать из нее это чувство вместе с сердцем, только бы избавиться от пустоты и холода где-то внутри. «Отпусти!» — выдавила Айн сквозь плотно сжатые зубы. «Нет, нет, не бросай меня здесь!» — голос Линк дрожал и срывался. «Только не сейчас! Нет!» Айн хотела сказать, что так нужно, что она никуда и не уйдет, но не смогла. Все поглощающие, бесконтрольное чувство страха сковало ее, стоило только звуку чьих-то шагов раздаться в коридоре. Айн успела забыть о том, что существует замок. Это были другие коридоры, темные и затхлые, бесконечные, погребенные под черной пустыней. Обитые железом каблуки отстукивали оглушительно громкий шаг по камням пола. С этим звуком приходила боль. Барьер покрылся трещинами полностью. Еще пара мгновений, и ему конец. Шаг, за ним еще один. Барьер под напором тьмы хрустел, словно трескающееся стекло. Айн сжалась в ожидании удара. Шаги все ближе и ближе. «Это закончилось, помнишь, да?» Даже в голове голос прозвучал заспанно. «Анс!» Айн бы закричала от счастья. Бесконечный страх отступил. Барьер стал крепче, когда в него хлынула чужая сила, а тьма отошла, почуяв того, кто умеет ее укращать. «Тебе не стоит!» «Все в порядке, я выспался и восстановился». Как ни странно, Айн чувствовала, что Анс даже почти не врал. «Во что ты опять ввязалась?» «Ты будешь в восторге. Уверен, что нет». Айн улыбнулась и сильнее сжала Линк, все еще дрожащую в ее руках. «Мы защитим тебя», — пообещала она, неуверенная, что Линк ее слышит. «Можешь понять, откуда исходит тьма?» «Точно нет, но источник рядом с тобой». «Линк?» Звук этого голоса заставил Айн вскинуть голову. «Скорее поднимайся!» Айн весьма грубо отстранили от Линк, а ее саму подняли. Даже, кажется, платье отряхнули. На Айн же не обратили никакого внимания, словно она была лишь пылью, приставшей к юбке. Собрав остатки сил, Айн поднялась сама. Уж валяться у чужих ног она точно больше не будет. Тьма отступила, и глаза так резала даже от тусклого света, что Айн едва видела, кто перед ней. «Это опять случилось!» — пробормотала с трудом Линк голосом человека, готового вот-вот упасть в обморок. «Я же говорила тебе, не ходить никуда без прислуги!» Глаза, наконец, перестала резать. Первым, что Айн увидела, был холодный, презрительный взгляд леди Айрон и ее плотно сжатые губы. «А вы что здесь делаете?» «Это вы?» Леди Айрон бросила как оскорбление, и Айн скривилась, послав все правила приличия куда подальше. «Защищаю ее от того, что поселилась в этом замке», ответила Айн, наблюдая за реакцией Айрон, но та не изменилась в лице. «Мне кажется, у вас есть проблемы. Не хотите поговорить об этом?» В голове вновь начала пульсировать боль. По телу прокатилась волна слабости, «Тьма никуда не ушла», — поняла Айн, «просто она перестала ее видеть». Теперь она незримо скреблась в барьер, пытаясь добраться до желанной добычи. «Вы верно ударились обо что-то головой», — ответила леди Айрон, пронзая Айн ненавидящим взглядом. «И окончательно выжили из ума». У Айн дыхание перехватило от нахлынувшей злости. В голове уже вертелось с десяток заклятий, способных уничтожить леди Айрон на месте. «Не знаю, что это, но оно с легкостью пробивает ментальную защиту». Голос Анса будто вернул Айн в реальность. Она с ужасом поняла, что чуть не атаковала Айрон, поддавшись внушаемой ей злобе. «Держи меня», — попросила она. «Всегда». «Что здесь происходит?» Айн резко обернулась и встретилась взглядом с Райном. Волнение, отразившееся на его обычно пресном лице, помогло окончательно вернуть контроль. Хотя бы над эмоциями. На ногах она все еще стояла не твердо. Боль ввинчивалась в виски. «Она», — леди Айрон кивнула на Айн, — «смеет в чем-то нас обвинять. Я считаю, что это...» «Оскорбительно, да, знаю», — бросил Райан, подходя к Айн и придерживая ее за плечи. «С этим мы позже разберемся». На лице леди Айрон отразилось нечто такое, словно ей только что дали пощечину. Внутренне Айн даже позлорадствовала искренне удивившись тому, что у нее еще есть на это силы. «Отведите Линк в ее комнату», — обратился райн к Леди и тут же развернулся и зашагал в противоположную сторону, увлекая Айн за собой. «Это нормально, оставлять Линк с ней?» — пробормотала Айн, когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы Леди не могла их услышать. «Она не причинит Линк зла», — уверенно заявил Райн. «Откуда ты знаешь?» Вопрос получился слишком резким, почти агрессивным, но Райан будто и не заметил этого. «Это сейчас не важно», — ответил он. «А тебе стоит не о Линк беспокоиться, а о себе». «Со мной все нормально, конечно», — фыркнул Райан. «Избавь меня от этого. С такой адской головной болью ты даже до комнаты не дойдешь». Айн ничего не ответила, ничего не спросила, лишь сильнее сжала пальцы на рубашке Райна, за которую цеплялась. В этом забытом богами замке точно что-то было не так. «Смотри, дорогая!» Айн обняла Фрейю за плечи, состроив умилённое лицо. «Наш малыш делает первые шаги». «Эрна, за что мне всё это?» «Никто мне, конечно же, не ответил». «Спустя неделю я, наконец, смог ходить дальше, чем до ванной в собственной комнате. Не сказал бы, что это давалось мне легко. Путь до комнаты Анса?» Спуститься по винтовой лестнице и пройти весь замок и вовсе обратился сущим мучением, так что в дверь я чуть ли не ввалился, а до кресла доковылял на негнущихся ногах, едва не подвывая от боли в плече и боку. А тут еще Айн со своими шутками. «Ты как?» — спросила Фрея, глядя на мои попытки устроиться в кресле поудобнее. «Да нормально. Все больше склоняюсь к мысли о том, что у нас разное понятие нормы. Я бы пожал плечами, если бы одно из них так ужасно не болело. Я вообще... Зачем пришел?» После недолгого молчания начал я. «Он извиняться собрался», — проспойлерила Айн. «Да? Не знал, что ты еще и такое умеешь». Анс сделал удивленное лицо, а я заставил себя не закатывать глаза. «В любом случае, это лишнее». «Но я ведь тебя чуть не...» «Убил». Анс посмотрел на меня очень серьезно. Даже строго. Выглядел он, откровенно говоря, плохо. Под глазами залегли темные фиолетовые тени. Через кожу, ставшей больше похожей на тонкую желтоватую бумагу, просматривались потемневшие вены. С кровати он предпочитал не вставать, полулежал на подушках. «Ну, во-первых, чтобы действительно меня убить, нужно как следует постараться. Я переживал вещи и пострашнее тебя. Во-вторых, не так уж паршиво я себя чувствую, бывало и хуже». И что-то в его голосе заставило тут же поверить и в первое, и во второе. А в-третьих, кто знает, если бы не твоя вспышка, может, моркицкие твари догрызали бы сейчас наши кости. Ну, может быть. Я думал об этом, но все равно героям спасителя себя ощущать не получалось. Так бы я и дала этому случиться, фыркнула Айн. Вам следовало положиться на нас с Фрей и отсиживаться где-нибудь в сторонке под защитой. Может, ты права, дипломатично согласился Анс. «Конечно», — кивнула Айн, — «я всегда права. А знаете, в чем еще я права?» Она обвела нас выжидающим взглядом, но потом, словно что-то вспомнив, изменилось в лице. «Подождите, вы же правда ничего не знаете». «И что еще плохого успело случиться, пока я старался не умереть?» «Я собрала вас здесь», — продолжила Айн, хотя вообще-то она нас здесь не собирала, чтобы рассказать о том, что происходит в этом замке. По коридорам бродят призраки убитых горничных? Местный лорд пьет кровь своих подданных? Не удивлюсь, он правда чем-то на вампира похож. Здесь готовится заговор и государственный переворот? Но все оказалось куда более загадочно. Возможно, потому что по ходу рассказа Айн я несколько раз терял мысль. От обезболивающего зелья, которое так и не начало заглушать боль до конца, тянуло в сон. Подожди. фрейя устало потерла лоб. Давай по порядку и без лишних эмоций. Что ты в итоге имеешь на Айрон? Тьма сгущается в ее присутствии, реагируя на эмоции. Она очень активно пытается вызнать у провидицы все детали пророчества. И последнее. Она уверена, что исполнится это пророчество именно благодаря нам. Если посмотреть со стороны, то это вообще ничего не доказывает. Тьму в коридорах, о которой говорила Айн, чувствовал даже я. Сначала показалось, что чувство, будто за мной кто-то следит, может быть побочным эффектом от зелья, но Фрея сказала, что тоже это ощущает. «Я о том, что все твои доказательства легко опровергнуть», — продолжила Фрея. «Тьма может реагировать не только на эмоции леди Айрон, а на любые негативные эмоции в принципе. Пророчеством она интересуется, потому что волнуется за племянника. А нас подозревает, потому что терпеть не может даже не нас конкретно, а Сторград в целом». Айн задумчиво нахмурилась. «К тому же у нее нет мотива», — произнес я, прокручивая сказанное в голове. «Она все это делает, чтобы что?» Всю молчаливую задумчивость как рукой сняла. Глаза у Айн засияли, а на лице Анса, наоборот, отразилось искреннее страдание. Видимо, он в детали злодейского плана леди Айрон уже был посвящен, причем против своей воли. «Мотив у Айрон есть, и еще какой!» «Она хочет захватить власть», – провозгласила Ай, накинув нас гордым взглядом, словно только что разгадала загадку века. «Мне кажется, я поняла ее план. Она хочет убить Райна, чтобы занять трон, ведь она ближайшая его кровная родственница и сестра прошлого лорда. Но она сама не знает, как это сделать». И тут появляется пророчество о смерти Райна. Зачем придумывать план убийства, если можно просто взять и узнать, как это уже произошло в будущем? «Самосбывающееся пророчество?» — я задумался. «Уверена, что оно так работает». «Нет, конечно, я же не пророк», — развела руками Айн. «Как и Айрон, кстати говоря. И вообще, не перебивая, я еще не закончила». Так вот, так рьяно узнать подробности убийства она пытается потому, что время ее ограничено. Ей нужно сделать это сейчас, чтобы обвинить в убийстве нас. А когда она займет трон, у нее появится еще и отличный повод, чтобы... «Начать гражданскую войну», — выдохнула Фрея. «Кажется, она перестала относиться к версии Айн столь скептически». «Именно!» Айн замерла посреди комнаты, словно ожидая аплодисментов, но так и не дождавшись, упала в кресло. «Но зачем ей тогда тьма вообще?» Вновь задал вопрос я и тут же получил убийственный взгляд от Анса. Он явно хотел закончить со всем этим побыстрее. «Скорее всего...» Айн задумчиво приложила палец к губам, Это элемент ее прошлого плана. Предполагаю, что сначала она хотела убить Райна именно с помощью нее. Или она хотела не убить его, а лишь затуманить разум. И это ей, кстати говоря, видимо, удалось. Но вспышка Дэя рассеяла и ослабила тьму на какое-то время. А теперь Райн, кажется, сопротивляется ее влиянию. К концу фразы голос Айн стал тише. На лице появилось странное выражение, будто она говорила о чем-то болезненном. «Это бы многое объяснило», — пробормотала Фрея. «Но как Райн может сопротивляться тьме? Он же не маг». «Его энергия очень сложно поддается контролю, как я понимаю», — сказала Айн. «Но ее все равно очень много, и как-то манипулировать ей возможно. А еще он эмпат, причем сильный, и вот эти способности он контролирует прекрасно, так что может защищаться от тьмы. Но одновременно она влияет на него куда сильнее, чем на остальных». Поэтому его поведение так резко переменилось. Я говорила с ним не так давно, он снова стал прежним. Даже извинился передо мной и пожаловался на провалы в памяти. Собственно, из-за этого я и решила, что на него как-то влияли. Сложно запомнить то, что совершаешь по чужой воле. Я вспомнил тревожное чувство постоянного, постороннего, враждебного и опасного взгляда, преследовавшее меня, пока я шел по коридорам. Если на Райна, живущего здесь постоянно, это действует сильнее, я готов был простить ему поведение при первой встрече. Начнешь тут на людей кидаться в такой-то обстановке. Но все мои предположения действительно только предположения. Продолжила Айн, снова обведя нас взглядом, на этот раз хищным и заговорщическим. Чтобы во всем убедиться, нужно сделать две вещи. Увидеть пророчество и обыскать комнату Айрон. Проблема в том, что для того, чтобы увидеть пророчество, надо как-то ослабить внимание Линк. А комнату Айрон еще нужно найти. Даже не знаю, что из этих двух пунктов мне не нравится больше. Фрея нахмурилась, но, кажется, сама еще не решила, будет она препятствовать воплощению этих безумных задумок или нет. Насчет отвлечения внимания, пожалуй, я знаю, что можно сделать. Все взгляды обратились ко мне. И судя по тому, как просияло лицо Айн уже через пару мгновений, она уловила ход моих мыслей. Фрея, видимо, тоже, став еще мрачнее. «А что касается комнаты...» Айн перевела хитрый взгляд на Анса. И он явно понял, о чем она хочет его попросить. «Понял, и это ему не понравилось. Ты же одолжишь сестренке одну из своих кукол».